Глава шестидесятая. Всё, пора было прощаться. От гляния я вышла разочарованная так и не набравшись смелости сказать ей, что напрасно она так себя со мной ведёт. Она ни слова не сказала о моей книге, хотя читала её, в всяком случае пролистала. Она не попросила подписать книгу, а ведь я принесла её специально. Больше того, перед самым уходом я, поддавшись слабости,